Урок четвертый. А если не хочет? Совместные занятие – настолько важная тема, что ей мы посвящаем еще один урок. Сначала поговорим о трудностях и конфликтах взаимодействия и о том, как их избегать. Начнем с типичной проблемы, которая оставят в тупик взрослых. Многие обязательные дела ребенок вполне освоил. Ему уже ничего не стоит собрать в ящик раскиданные игрушки, застелить постель или положить учебники в портфель с вечера. Но все это он упорно не делает. «Как быть в таких случаях?» – спрашивают родители. «Опять делать это вместе с ним?» «Может быть, нет, а может быть, да. Все зависит от причин непослушания вашего ребенка. Возможно, вы еще не прошли с ним весь необходимый путь. Ведь это вам кажется, что ему одному легко расставить все игрушки по местам. Наверное, если он просит «давай вместе», то это не зря». Возможно, ему еще трудно организовать себя, а может быть, ему нужно просто ваше участие, моральная поддержка. Вспомним, и при обучении езде на двухколесном велосипеде есть такая фаза, когда вы уже не поддерживаете рукой седло, но все равно бежите рядом. И это придает силы вашему ребенку. Заметим, как мудро наш язык отразил этот психологический момент. Участие в значении «моральная поддержка» передается тем же словом, что и участие в деле. Но чаще корень негативного упорства и отказов лежит в отрицательных переживаниях. Это может быть проблема самого ребенка, но чаще она возникает между вами и ребенком в ваших взаимоотношениях с ним. Одна девочка-подросток призналась как-то в беседе с психологом. «Я бы уж давно убирала и мыла за собой посуду, но тогда они, родители, подумают, что победили меня». Если ваши отношения с ребенком уже давно испортились, не стоит думать, будто достаточно применить какой-то способ, и все в миг пойдет на лад. Способы, конечно, применять надо, но без дружелюбного, теплого тона они ничего не дадут. Такой тон – самое главное условие успеха. И Если ваше участие в занятиях ребенка не помогает, больше того, если он отказывается от вашей помощи, остановитесь и прислушайтесь к тому, как вы общаетесь с ним. Я очень хочу выучить дочку играть на фортепиано, рассказывает мать восьмилетней девочки. Купила инструмент, наняла учителя, сама когда-то училась, добросила да теперь жалею. Думаю, хоть дочка будет играть. Просиживаю с ней за инструментом часа по два каждый день. Но чем дальше, тем хуже. Сначала не засадишь ее заниматься, а потом начинаются капризы и недовольство. Я ей одно, она мне другое, слово за слово. Кончается тем, что она мне говорит уходи, без тебя лучше. А я ведь знаю, стоит мне отойти, как у нее все кувырком летит, и руку не так держит, и не теми пальцами играет, и вообще все быстро заканчивает. Я уже позанималась. Понятная озабоченность и самые лучшие намерения мамы. Больше того, она старается вести себя грамотно, то есть помогает дочке в трудном деле. Но она упустила главное условие, без которого любая помощь ребенку превращается в свою противоположность. Это главное условие ⁇ дружелюбный тон общения. Представьте себе такую ситуацию. К вам приходит друг, чтобы что-то сделать вместе. Например, отремонтировать телевизор. Он садится и говорит вам ⁇ так, достань писание, теперь возьми отвертку и сними заднюю стенку. Да как ты откручиваешь шуруп? Не жми так. Думаю, можно не продолжать. Такая совместная деятельность с юмором описана английским писателем. Джеромом Клапка Джеромом. «Я», — пишет автор от первого лица, — «не могу спокойно сидеть и смотреть, как кто-нибудь трудится. Мне хочется принять участие в его работе. Обычно я встаю, начинаю расхаживать по комнате, заложив руки в карманы, и указывать, что надо делать. Такая уж у меня деятельная натура. Руководящие указания, наверное, где-то нужны, но не в совместных занятиях с ребенком. Как только они появляются, прекращается работа вместе». Ведь вместе значит на равных. Не следует занимать позицию над ребенком. Дети к ней очень чувствительны, и против нее восстают все живые силы их души. Тогда-то они и начинают сопротивляться необходимому, не соглашаться с очевидным, оспаривать бесспорное. Сохранить позицию на равных не так-то легко. Иногда требуется немалая психологическая и житейская изобретательность. Приведу в пример опыт одной мамы. Петя рос хилым, неспортивным мальчиком. Родители уговаривали его делать зарядку, купили турник, укрепили его в пролете двери. Папа показал, как надо подтягиваться. Но ничего не помогало. Мальчик по-прежнему не испытывал интереса к спорту. Тогда мама вызвала Петю на соревнования. На стену повесили листок бумаги с графами «Мама, Петя». Каждый день участники отмечали в своей строчке, сколько раз они подтянулись, присели, подняли ноги уголком. Много упражнений подряд делать было необязательно, да и, как выяснилось, ни мама, ни Петя этого не могли. Петя стал зорко следить за тем, чтобы мама его не перегнала. Правда, ей тоже пришлось потрудиться, чтобы не отстать от сына. Соревнование продолжалось месяца два. В результате мучительная проблема зачетов по физкультуре была благополучно разрешена. Расскажу еще об одном ценном способе, который помогает избавить ребенка и самих себя От руководящих указаний. Этот способ связан с еще одним открытием Льва Семеновича Выгодского и много раз был подтвержден научными и практическими исследованиями. Выгодский нашел, что ребенок легче и быстрее учится организовывать себя и свои дела, если на определенном этапе ему помочь некоторыми внешними средствами. Ими могут быть картинки для напоминания, список дел, записки, схемы или написанные инструкции. Заметьте, подобные средства – это уже не слова взрослого, это их замена. Ребенок может пользоваться ими самостоятельно, и тогда он оказывается на полпути к тому, чтобы справиться с делом самому. Приведу пример, как в одной семье удалось с помощью такого внешнего средства отменить, а точнее передать самому ребенку руководящие функции родителей. Андрей уже 6 лет. По справедливому требованию родителей он должен сам одеваться, когда идет гулять. На улице зима, и нужно надеть на себя много разных вещей. Мальчик же буксует, то наденет только носки и сядет в прострации, не зная, что делать дальше, то, надев шубу и шапку, готовится выйти на улицу в домашних тапочках. Родители приписывают все лености и невнимательности ребенка, упрекают, понукают его. В общем, конфликты продолжаются изо дня в день. Однако после консультации с психологом все меняется. Родители составляют список вещей, которые ребенок должен надеть. Список оказался довольно длинным, целых девять пунктов. Ребенок уже умеет читать по слогам, но все равно около каждого названия вещи родители вместе с мальчиком рисуют соответствующую картинку. Этот иллюстрированный список вешают на стену. В семье наступает спокойствие, прекращаются конфликты, а ребенок оказывается чрезвычайно занят. Что же он теперь делает? Он водит пальцем по списку, отыскивает нужную вещь, бежит надевать ее, снова бежит к списку, находит следующую вещь и так далее. Легко угадать, что скоро произошло. Мальчик запомнил этот список и стал собираться гулять так же быстро и самостоятельно, как его родители, на работу. Замечательно, что все это произошло без всякого нервного напряжения. И сына, и его родителей. Бокс 4.1. Внешние средства. Истории и опыт родителей. Мне надо было уехать в командировку на две недели, и в доме оставался только мой 16-летний сын Миша. Помимо других забот, меня беспокоили цветы. Их надо было аккуратно поливать, что Миша совсем не привык делать. У нас уже был печальный опыт, когда цветы засохли. Мне пришла в голову счастливая мысль. Я обернула горшки листами белой бумаги и написала на них большими буквами. «Мишенька, полей меня, пожалуйста. Спасибо». Результат оказался прекрасным. Миша установил очень добрые отношения с цветами. В семье наших друзей в прихожей висела особая доска, на которую каждый член семьи – мама, папа и двое детей-школьников – могли приколоть любое свое сообщение. Там были и напоминания, и просьбы, просто короткая информация, недовольство кем-то или чем-то, благодарность за что-то. Доска эта была поистине центром общения в семье и даже средством разрешения трудностей. Рассмотрим следующую, очень частую причину конфликтов при попытке сотрудничать с ребенком. Бывает, родитель готов учить или помогать сколько угодно, и зато нам своим следит. Не сердится, не приказывает, не критикует, а дело не идет. Такое случается с излишне заботливыми родителями, которые хотят для своих детей больше, чем сами дети. Запомнился один эпизод. Это было на Кавказе, зимой, во время школьных каникул. На лыжном склоне катались взрослые и дети. А посередине горы стояла небольшая группа. Мама, папа и их десятилетняя дочка. Дочка на новых детских горных лыжах. Редкость в то время. В замечательном новом костюме. Они о чем-то спорили. Оказавшись рядом, я невольно услышала следующий разговор. «Томочка», — говорил папа, — «ну сделай хоть один поворот». «Не буду», — капризно дергала плечами Тома. «Ну, пожалуйста», – включалась мама. «Нужно только немного толкнуться палками. Смотри, папа сейчас покажет». Папа показывал. «Сказала, не буду и не буду, не хочу», – говорила девочка, отворачиваясь. «Тома, мы ведь так старались. Специально ехали сюда, чтобы ты научилась. За билеты дорого заплатили». «А я вас не просила». «Сколько детей, – подумала я, – мечтают о таких вот лыжах. Для многих родителей они просто непосредством» о такой возможности оказаться на большой горе с подъемником, о тренере, который научил бы кататься. А у этой нарядной девочки есть все. Но она, как птица в золотой клетке, ничего не хочет. Да и трудно захотеть, когда вперед любому твоему желанию забегают сразу и папа, и мама. Нечто похожее порой происходит с уроками. В психологическую консультацию обратился отец 15-летней Оли. Дочь ничего не делает по дому, в магазин сходить не допросишься, Посуду оставляет грязной, белье свое тоже не стирает, оставляет намоченным на 2-3 дня. Вообще-то родители готовы освободить Олю от всех дел, лишь бы училась. Но учиться она тоже не хочет. Придет из школы, либо на диване лежит, либо на телефоне висит. Скатилась на тройки и двойки. Родители не представляют, как она в десятый класс перейдет. А о выпускных экзаменах и вовсе думать боятся. Мама работает так, что через день дома. Эти дни она думает только о боленных уроках. Папа звонит с работы. Села ли Оля заниматься? Нет, не села. Вот папа придет с работы. С ним и буду учить. Папа едет домой и в метро учит по Олиным учебникам историю, химию. Приезжает домой во всеоружие. Но не так-то легко упросить Олю сесть заниматься. Наконец, где-то в десятом часу Оля делает одолжение. Читает задачу. Папа пытается ее объяснить. Но Оле не нравится, как он это делает. Все равно непонятно. Вопреки Оли сменяются уговорами папы. Минут через десять вообще все кончается. Оля отталкивает учебники, иногда закатывает истерику. Родители теперь думают, не нанять ли ей репетиторов. Ошибка Олиных родителей не в том, что они очень хотят, чтобы их дочка училась, а в том, что они этого хотят, если можно так выразиться, вместо Оли. В таких случаях мне всегда вспоминается анекдот. Бегут по перрону люди, торопятся, опаздывают на поезд, поезд тронулся. Еле-еле догоняют последний вагон, вскакивают на подножку, ним кидают в догонку вещи, поезд уходит. Оставшиеся на перроне, в вознеможении падают на чемоданы и начинают громко хохотать. Чему вы смеетесь? спрашивают их. Так ведь уехали-то наши провожающие. Согласитесь. Родители, которые готовят уроки за своих детей или поступают вместе с ними в вуз, в английскую, математическую, музыкальную школы, очень похожи на таких горе-провожающих. В своем эмоциональном порыве они забывают, что ехать-то не им, а ребенку. И тогда тот чаще всего остается на перроне. Так случилось и с Олей, чью судьбу удалось проследить в течение следующих трех лет. Она с трудом окончила школу, И даже поступила в неинтересный для нее инженерный вуз. Но, не закончив и первого курса, бросила учиться. Родители, которые слишком многого хотят за ребёнка, как правило, сами трудно живут. У них не остается ни сил, ни времени на собственные интересы и личную жизнь. Тяжесть их родительского долго понятна. Здесь приходится всё время тащить лодку против течения. А чем это оборачивается для детей? Передо мной мама с 14-летней дочкой. Мама. Энергичная женщина с громким голосом. Дочка вялая, безразличная, ничем не интересуется, ничего не делает, никуда не ходит, ни с кем не дружит. Правда, она вполне послушная. По этой линии у мамы к ней никаких претензий. Оставшись наедине с девочкой, спрашиваю, если бы у тебя была волшебная палочка, что-то у нее бы попросила. Девочка надолго задумалась, а потом тихо и нерешительно ответила. «Чтобы я сама хотела того, что хотят от меня родители?» Ответ меня глубоко поразил. Насколько же родители могут отнять у ребенка энергию его собственных желаний? Но это крайний случай. Гораздо чаще дети борются за право желать и получать то, в чем они нуждаются. И если родители настаивают на правильных делах, то ребенок с тем же упорством начинает заниматься неправильными. Неважно чем. Лишь бы своим или пусть даже наоборот. Особенно часто это случается с подростками. Получается парадокс. Своими стараниями родители невольно отталкивают детей от серьезных занятий и ответственности за собственные дела. К психологу обращается мама Пети. Знакомый комплекс проблем. Не тянет девятый класс, уроки не делает, книгами не интересуется, в любую минуту норовит ускользнуть из дома. Мама потеряла покой, очень озабочена Петиной судьбой. Что с ним будет? Кто из него вырастет? Петя же, румяный улыбчивый ребенок, настроен благодушно. Считает, что все в порядке. Неприятности в школе? Ну ничего, как-нибудь уладится. А вообще жизнь прекрасна. но вот только мама отравляет существование. Сочетание слишком большой воспитательной активности родителей и инфантильности, то есть незрелости детей, очень типично и абсолютно закономерно. Почему? Механизм здесь простой. Он основан на действии психологического закона. Личность и способности ребенка развиваются только в той деятельности, которой он занимается по собственному желанию и с интересом. Можно затащить лошадь в воду, но нельзя заставить ее пить, гласит мудрая пословица. Можно заставить ребенка механически заучивать уроки, но такая наука осядет в его голове мертвым грузом. Больше того, чем настойчивее будет родитель, тем нелюбимее и, скорее всего, окажется даже самый интересный, полезный и нужный школьный предмет. Как же быть? Как избегать ситуации и конфликтов принуждения? Прежде всего, стоит присмотреться, чем больше всего увлекается ваш ребенок. Это может быть игра в куклы, в машинки, общение с друзьями, собирание моделей, игра в футбол, современная музыка. Некоторые из этих занятий могут показаться вам пустыми, даже вредными. Однако помните, для него они важны и интересны, и к ним стоит отнестись с уважением. Хорошо, если ваш ребенок расскажет вам, что именно в этих делах интересно и важно для него, и вы сможете посмотреть на них его глазами, как бы изнутри его жизни, избегая советов и оценок. Совсем хорошо, если вы сможете принять участие в этих занятиях ребенка, разделить с ним его увлечение. Дети в таких случаях бывают очень благодарны родителям. Будет и другой результат такого участия. На волне интереса вашего ребенка вы сможете начать передавать ему то, что считаете полезным. И дополнительные знания, и жизненный опыт, и свой взгляд на вещи, и даже интерес к чтению, особенно если начать с книг или заметок об интересующем его предмете. В этом случае ваша лодка пойдет по течению. Для примера приведу рассказ одного отца. Сначала он по его словам изнывал от громкой музыки в комнате своего сына. Но потом пошел на последнее средство. Собрав скудный запас знаний английского языка, он предложил сыну разбирать и записывать слова зарубежных песен. Результат оказался удивительным. Музыка стала тише, а у сына пробудился сильный интерес, почти страсть к английскому языку. Впоследствии он окончил институт иностранных языков и стал профессиональным переводчиком. Подобная удачная стратегия, которую порой интуитивно находят родители, напоминает способ прививки ветки сортовой яблони к дичку. Дичок жизнеспособен и морозоустойчив, и его жизненными силами начинает питаться привитая ветка, из которой вырастает замечательное дерево. Сам же культурный саженец в земле не выживает. Так и многие занятия, которые предлагают детям родители или учителя, да еще с требованиями и упреками. Они не выживают. В то же время они хорошо прививаются к уже существующим увлечениям. Пусть поначалу эти увлечения примитивны, но они обладают жизненной силой. И эти силы вполне способны поддержать рост и расцвет культурного сорта. В этом месте я предвижу возражения родителей. Нельзя же руководствоваться одним интересом. Нужна дисциплина. Есть обязанности, в том числе неинтересные. Не могу не согласиться. О дисциплине и обязанностях мы будем говорить подробнее позже. А сейчас напомню, что мы обсуждаем конфликты принуждения, то есть такие случаи, когда вам приходится настаивать и даже требовать, чтобы сын или дочь выполняли то, что надо, и это портит настроение обоим. Вы, наверное, уже заметили, что в наших уроках мы предлагаем не только то, что стоит делать или не делать с детьми, но и то, что нам, родителям, стоит делать с самими собой. Следующее правило, которое мы сейчас обсудим, как раз о том, как работать с собой. Мы уже говорили о необходимости вовремя отпускать руль, то есть переставать делать за ребенка то, что он уже способен делать сам. Однако это правило касалось постепенной передачи ребенку вашей доли участия в практических делах. Теперь же речь пойдет о том, как добиться, чтобы эти дела были сделаны. БОКС 2.1 По любви или за деньги. Сталкиваясь с нежеланием ребенка делать что-либо положенное ему, учиться читать, помогать по дому, некоторые родители встают на путь подкупа. Они соглашаются платить ребенку деньгами, вещами, удовольствиями, если он будет делать то, что от него хотят. Этот путь очень опасен, не говоря уже о том, что малоэффективен. Обычно дело кончается тем, что претензии ребенка растут, он начинает требовать все больше и вперед. А обещанных изменений в его поведении не происходит. Почему? Чтобы понять причину, нам нужно познакомиться с очень тонким психологическим механизмом, который лишь недавно стал предметом специальных исследований психологов. В одном эксперименте группе студентов стали платить за игру в головоломку, которой они увлеченно занимались. Скоро студенты этой группы стали играть заметно реже, чем те их товарищи, которые никакой платы не получали. Механизм, который здесь, а также во многих подобных случаях, житейских примерах и научных исследованиях, следующий. Человек успешно и увлеченно занимается тем, что он выбирает сам, по внутреннему побуждению. Если же он знает, что получит за это плату или вознаграждение, то его энтузиазм снижается, а вся деятельность меняет характер. Теперь он занят не личным творчеством, а зарабатыванием денег. Многим ученым, писателям, художникам известно как убийственно для творчества и уж, по крайней мере, чужда творческому процессу работа по заказу с ожиданием вознаграждения. Нужна была сила личности и гениальность авторов, чтобы в этих условиях возникли «Реквием» Моцарта и романы Достоевского. Поднятая тема наводит на многие серьезные размышления, и прежде всего о школах с их обязательными порциями материала, которые надо выучить, чтобы потом ответить на отметку. Не разрушает ли подобная система естественной любознательности детей, их интереса к познанию нового? Однако остановимся здесь и закончим лишь напоминанием всем нам. Давайте осторожнее обращаться с внешними побуждениями, подкреплениями, стимулированиями детей. Они могут принести большой вред, разрушив тонкую ткань собственной внутренней активности детей. Ключевой вопрос – Чья это должна быть забота? Поначалу, конечно, родителей. А со временем? Кто из родителей не мечтает, чтобы их ребенок сам вставал в школу, сам садился за уроки, одевался по погоде, вовремя ложился спать, без напоминаний отправлялся на кружок или тренировку? Однако во многих семьях забота обо всех этих делах так и остается на плечах родителей. Знакома ли вам ситуация, когда мама регулярно будет подростка по утрам, да еще воюет с ним по этому поводу? Знакомы ли вам упреки сына или дочери? Почему-то мне не, не приготовила, не пришила, не напомнила. Если такое случается в вашей семье, обратите особое внимание на правило третье. Постепенно, но неуклонно снимайте с себя заботу и ответственность за личные дела вашего ребенка и передавайте их ему. Пусть вас не пугают слова снимайте с себя заботу. Речь идет о снятии мелочной заботы, затянувшейся опеки, которая просто мешает вашему сыну или дочери взрослеть. Передача им ответственности за свои дела, поступки, а затем и будущую жизнь – самая большая забота, которую вы можете проявить по отношению к ним. Эта забота мудрая. Она делает ребенка более сильным и уверенным в себе, а ваши отношения – более спокойными и радостными. Хочу в связи с этим поделиться одним воспоминанием из собственной жизни. Это было давно. Я только что окончила вуз, и у меня родился первый ребенок. Время было трудное. «Работа малооплачиваемая». Родители получали, конечно, больше, ведь они проработали всю жизнь. Однажды в разговоре со мной отец сказал, «Я готов тебе помогать материально в экстренных случаях, но не хочу делать это постоянно. Этим я принесу тебе только вред». Эти его слова я запомнила на всю жизнь, а также то чувство, которое у меня тогда возникло. Его можно было бы описать так. «Да, это справедливо. Спасибо за такую особую заботу обо мне. Я постараюсь выжить и, думаю, справлюсь». Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, что отец сказал мне и нечто большее. «Ты достаточно крепко стоишь на ногах. Теперь иди сама. Я тебе больше не нужен». Эта его вера, выраженная совсем другими словами, очень помогала мне потом во многих трудных жизненных обстоятельствах. Процесс передачи ответственности ребенку за его дела очень непрост. Его надо начинать с мелочей. Но даже по поводу этих мелочей родители очень тревожатся. Это и понятно, ведь приходится рисковать временным благополучием своего ребенка. Возражения бывают примерно такие. «Как же мне его не будить? Ведь он обязательно проспит, и тогда будут большие неприятности в школе». Или «Если не буду заставлять ее делать уроки, она нахватает двоек». Как это ни парадоксально звучит, но ваш ребенок нуждается в отрицательном опыте. Конечно, если тот не угрожает его жизни или здоровью. На уроке девятом мы поговорим об этом подробнее. Данную истину можно записать, как правило четыре. Позволяйте вашему ребенку встречаться с отрицательными последствиями своих действий или своего бездействия. Только тогда он будет взрослеть и становиться сознательным. Наше правило четвертое говорит о том же, что и известная пословица «на ошибках учится». Нам приходится набираться мужества и сознательно давать детям делать ошибки, чтобы они научились быть самостоятельными. Домашние задания. Задание первое. Посмотрите, есть ли у вас столкновение с ребенком на почве каких-то дел, которые, по вашему мнению, он может и должен выполнять сам. Выберите одно из них и поделайте некоторое время с ним вместе. Посмотрите, лучше ли у него пошло дело с вами. Если да, перейдите к следующему заданию. Задание второе. Придумайте какое-нибудь внешнее средство, которое могло бы заменить ваше участие в том или ином деле ребенка. Это может быть будильник, написанное правило или соглашение, таблица или что-то другое. Обсудите и обыграйте с ребенком это вспомогательное средство. Убедитесь, что ему удобно им пользоваться. Задание третье. Возьмите лист бумаги, разделите его вертикальной линией пополам. Над левой частью напишите «сам», над правой – «вместе». Перечислите в них те дела, которые ваш ребенок решает и делает сам и те, в которых вы обычно участвуете. Хорошо, если вы заполните таблицу «Вместе» и по взаимному согласию. Затем посмотрите, что из колонки «Вместе» можно сейчас или в ближайшем будущем передвинуть в колонку «Сам». Помните, каждое такое перемещение – важный шаг к взрослению вашего ребенка. Обязательно отметьте этот его успех. В боксе 4.3 вы найдете пример такой таблицы. Вопросы родителей. Вопрос. А если, несмотря на все мои старания, ничего не получается, он, она по-прежнему ничего не хочет, ничего не делает, с нами воюет, да и мы не выдерживаем? Ответ. О трудных ситуациях и ваших переживаниях мы еще много будем говорить. Здесь же мне хочется сказать одно. Пожалуйста, наберитесь терпения. Если вы действительно будете стараться помнить правила и упражняться, выполняя наше задание, результат обязательно будет. Но он может стать заметным не скоро. Иногда проходят дни, недели, а иногда и месяцы, и даже год-два, прежде чем посеянные вами семена дадут всходы. Некоторым семенам надо побыть в земле дольше, лишь бы вы не теряли надежду и продолжали рыхлить землю. Помните, процесс роста в семенах уже начался. Вопрос. Разве всегда нужно помогать ребенку делом? По своему опыту знаю, как важно, чтобы иногда кто-то просто посидел рядом, послушал. Ответ. Вы совершенно правы. Каждый человек, тем более ребенок, нуждается в помощи не только делом, но и словом, и даже молчанием. К искусству слушать и понимать мы сейчас и перейдем. Бокс 4.3. Пример таблицы «Сам вместе», которую составила мама со своей 11-летней дочкой. Сама. Первое. Встаю и собираюсь в школу. Второе. Решаю, когда сесть за уроки. Третье: Перехожу в улицу и могу переводить младших брата и сестру. Мама разрешает, а папы нет. Четвертое. Решаю, когда мне мыться. Пятое. Выбираю, с кем дружить. Шестое. Разогреваю и иногда готовлю себе еду, кормлю младших. Вместе с мамой. Первое. Иногда делаем математику, мама объясняет. Второе. Решаем, когда можно пригласить к нам друзей. Третье. Делим купленные игрушки или конфеты. Четвертое. Иногда спрашиваю советы у мамы, чем мне заняться. Пятое. Решаем, что будем делать в воскресенье. Сообщу одну подробность. Девочка из многодетной семьи, и можно видеть, что она уже довольно самостоятельная. В то же время видно, что есть дела, в которых она по-прежнему нуждается в мамином участии. Будем надеяться, что пункты 1 и 4 справа скоро переместятся на левую сторону таблицы.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 Они вначале трудные и порой необычные, но когда вы ими овладеваете, техника исчезает и переходит в искусство общения. Домашние задания. Задание первое. В PDF-приложении к данной аудиокниге вы найдете таблицу, в которой нужно заполнить графу чувства ребенка. В левой колонке вы найдете описание ситуации и слова ребенка. Справа напишите, какие, по вашему мнению, чувства он испытывает в этом случае. Пока не думайте о вашем ответе. Задание второе. По сути, это продолжение первого задания. Запишите в третьей колонке ваш ответ на слова ребенка. Обозначьте в этой фразе чувство, которое, по вашему предположению, он испытывает. Смотрите образец. Примечание. Правильные ответы к этому и предыдущему заданиям вы найдете в конце урока. Ситуация и слова ребенка. Образец сегодня когда я выходила из школы мальчишка хулиган выбил у меня портфель и из него все высыпалось огорчение обида ты расстроилась и было очень обидно ситуация и слова ребенка ребенку сделали укол плачет доктор плохой старший сын маме ты всегда ее защищаешь говоришь маленькая маленькая а меня никогда не жалеешь сегодня на уроке математики я ничего не поняла и сказала об этом учителю а все ребята смеялись. Ребенок роняет чашку, та разбивается. «Ой, моя чашечка!» Влетает в дверь. «Мам, ты знаешь, я сегодня первый написал и сдал контрольную». «Ну надо же, я забыла включить телевизор, а там было продолжение фильма». Задание третье. Начните тоже делать в вашем повседневном общении с ребенком. Замечайте моменты его различных переживаний, когда он обижен, расстроен, боится, не хочет, устал, рассержен, радостен, нетерпелив, увлечен